в сентябре 1991 года на швейцарском совещании православные церкви и Всемирный совет церквей Вселенский патриарх Варфоломей Архандонис совместно с руководством АВЦС Русской православной церкви приняли совместное заявление о том, что православное участие в экуменическом поиске единства христиан требует постоянного очищения православия конец цитаты От чего же просите надо очищать святое непогрешимое православие. В шестой главе своей моносонской диссертации Варфоломей прямо говорит о необходимости создания новых канонов. До середины XIX века в православной церкви даже и не помышляли о восьмом соборе, хотя до этого положение церкви не раз было очень серьёзным: падение латинин 1054 год, флорентийская уния 1453 года, реформы Лютера 1521 год и прочее. Лишь с проникновением в православный богословие протестантских воззрений возникла мысль о его созыве. Православные богословы того времени говорили не о невозможности, а об отсутствии необходимости его созыва, поскольку задача Вселенских соборов обличение возникшей ереси. А так как ереси латинин протестантов и прочих сектантов осуждаются определениями семи Вселенских соборов, то в созыве восьмого собора нет никакой необходимости. Похоже, теперь икуменистически настроенные иерархи решили, что настал подходящий момент для возобновления неудачной попытки созвать и провести восьмой Вселенский собор. Подготовка к нему сейчас идёт полным ходом. Активно ведутся предсоборные встречи и переговоры. Вселенским патриархом Варфоломием выдвинуто 10 тем для обсуждения. Первая православная диаспора, определение юрисдикции православных объединений за пределами национальных границ. Второе процедуры признания статуса церковной автокефалии. Третье. Процедуры признания статуса церковной автономии. Четвёртое. Диптих правил взаимного канонического признания православных церквей. Пятое. Установление общего календаря праздников. Шестое. Правила и препятствия для совершения таинства брака. Седьмое. Вопрос поста в современном мире. Восьмое. Связь с другими христианскими конфессиями. Девятое. Экуменическое движение. Десятое. Вклад православия в утверждении христианских идеалов мира, братства и свободы. Сразу возникает вопрос, а разве эти вопросы не были решены на предыдущих Вселенских соборах? И надо ли для их решения собирать новый Вселенский собор? По этому поводу можно привести слова святого преподобного Иустина Поповича. Историческая реальность очевидна. Святые и Богом созванные соборы святых отцов всегда имели перед собой один или самые большие два-три вопроса, остро поставленных им святых великими ересями и расколами, извращавшими православную веру, раздиравшими церковь и серьёзно угрозившими опасностью для спасения человеческих душ, спасение православного народа Божье и всего творения Божьего. Поэтому Вселенские соборы всегда имели христологический характер, то есть их центральной темой, единственной темой и главным благовестием всегда был Богочеловек Иисус Христос и наше спасение в нём. Конец цитаты. Таким образом, Вселенские соборы защищали чистоту и правильность веры. Поэтому обсуждаемые на них вопросы в основном были догматическими. Предстоящий же восьмой Вселенский собор не имеет на повестке дня догматических вопросов, по которым ранее не было принято решений на предыдущих соборах. Для православных проведения восьмого Вселенского собора было бы полезно лишь в одном случае: если бы на нём последовала правильная экклезиологическая оценка и осуждение ереси и куменизма который готовит приход антихриста. Но такая тема подниматься не будет, так как цель этого собора узаконить эту ересь-ереси, как называл её преподобный Иоустин Попович, и собирают его экumenисты, чтобы оправдать своё вероотступничество, свои изменнические действия по отношению к православной вере. Они надеются большинством голосов на этом соборе в кавычках изменить каноны, которые мешают сломить перегородки между православной церковью и учениями псевдохристианских конфессий а затем, ссылаясь на авторитетность восьмого Вселенского, заставить православных под предлогом послушания подчиняться и выполнять их волю, которая будет направлена на объединение всех религий в единую религию нового миропорядка. Что касается первых 4 пунктов, то все они обсуждались на семи Вселенских соборах и святыми отцами принято постановление, которое нам лишь необходимо исполнять. Тем не менее, притязания Константинопольского патриархата на управление православными народами по обращу к латинской конфессии очевидны. Пятый пункт также был рассмотрен еще на Первом Вселенском соборе в Никее, и всем православным заповедано держаться месяцы слова в соответствии с юлианским календарем. Однако экуминисты стремятся ввести новый календарный стиль, совпадающий с латинским. Пункт 6 внесён Варфоломием для удовлетворения обновленческой прихоти: женатый епископат и двоеженство у священников. 7-й пункт о празднении куменистами постов или послабление вопреки определениям семи Вселенских соборов. Последние же три пункта ни что иное, как утверждение ереси и куменизма. Из вышеперечисленных пунктов абсолютно ясно, что для православных нет никакой нужды в проведении собора. Но этот собор необходим и куменистам для утверждения своих еретических воззрений и придания им авторитетного статуса. Икуменизм это новая религия, в которой стираются все веро исповедные границы, что является необходимым для воцарения антихриста. Можно сказать, что икуменизм это антихристова вера, как пишет о ней преподобный Юстин, икуменизм является общим наименованием для лжецерквей Западной Европы. Их общее имя все ересь. Получается, что главная цель собора в кавычках не осудить уже распространившуюся ересь экumenизма, а узаконить её. Поэтому последователи этого же учения так активизировали свою деятельность и спешат провести так называемый всеправославный собор. В период с 9 по 17 декабря 2009 года в православном центре Константинопольского патриархата в Шембези, в Швейцарии, Прошло заседание Межправославной подготовительной комиссии, созванной в целях дальнейшей проработки вопросов повестки дня 8-го Вселенского собора. Собравшиеся иерархи известили о том, что они уже рассматривают последние вопросы, но при этом сведения о 8-м Вселенском довольно скудны и создается впечатление, что они старательно замалчиваются. В результате многие даже не подозревают, что в очень скором времени вынуждены будут встать перед фактом грубого попрания православной веры, измена преданию, святоотеческому учению, нарушение канонов. Давайте обратимся к пророчествам святых отцов о грядущем восьмом Вселенском соборе. Преподобный Кукша величка. Последние времена наступают. Скоро будет экumenический собор под названием Святой, но это будет вот самый восьмой собор, который будет сборищем безбожных. На нём все веры соединятся в одну, затем будут упразднены все посты, монашество будет полностью уничтожено епископы будут женаты новостильный календарь будет введён в вселенской церкви будьте бдительны старайтесь посещать божьи храмы пока они ещё наши скоро нельзя будет ходить туда всё изменится только избранные увидят это людей будут заставлять ходить в церковь но мы не должны будем ходить туда ни в коем случае молю вас стойте в православной вере до конца ваших дней и спасайтесь Архиепископ Феофан Полтавский. А о VIII Вселенском соборе я пока ничего не знаю. Могу сказать только словами святого Феодора Студита: не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов встоящих в истине. Истинно Вселенский собор зависит не от количества собравшихся на него епископов, а от того, будет ли он мудроствовать или учить православно. Если же отступит от истины, он не будет Вселенским, хотя бы и назвал себя именем Вселенского. Знаменитый Разбойничий собор был в своё время многочисленнее многих вселенских соборов, и тем не менее не был признан вселенским, а получил название Разбойничего собора. Архимандрит Иоанн Крестьянкин Псковско-Печерский монастырь. Храните заветы, которые были даны предшественниками ныне возведённого на патриарший престол Алексея. Первое, чтобы был у нас стиль старый. Другого мы принимать не можем. Второе, чтобы мы были строго православными. Мы никогда ко всем инославным не относились с неприязнью. У нас в этом отношении совесть чиста. Но мы шли своим строго очерченным путем. Как наши предшественники, так и мы, уходящие теперь со дня на день в потусторонний мир, призываем вас хранить чистоту православия. Третье. О том, чтобы свято хранить церковно-славянский язык. Четвертое. Некоторых сейчас страшит Восьмой Вселенский Собор, Не смущайтесь этим, только спокойно веруйте в Бога. Ибо сказал ушедший в вечность патриарх Пимен в личной беседе, что если что-либо будет на восьмом ожидаемом вселенском соборе, что либо не согласное с семью предшествующими вселенскими соборами, мы вправе это не принять. Вот его завещание, сказанное хотя и в частной беседе, а я вам уже повторяю его второй или третий раз в исполнении своей совести. Ибо я задавал эти вопросы, и я получал на них ответы. И поэтому меня сейчас не смущает ничто, ни скоротечность времени, ни избрание, ни то, что было. Все это можно обобщить одним понятием – мы живем во времена апокалиптические. А поэтому бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, и все у вас да будет с любовью.